Из-за твоего несносного характера, Марфенька, я не буду знать покоя в Москве. Я все время буду думать о тебе, волноваться о тебе, о твоём будущем. Ой, мамочка, боюсь, что тебе в Москве придется волноваться не за меня, а за себя. Ты знаешь, как на нашем заводе тебя называют? Караульщица. А что это значит? Это значит, что жена главного инженера Вашинцева. Вместо того, чтобы со своей семьей поехать на Волгу, осталось в Москве караулить квартиру. Это остроумно, Ну, несправедливо. В Москве я работаю и беру уроки не у кого-нибудь, а у Купрюхина. А караульщицы, мамочка, называют не только тебя, но и меня. Но это уж просто нелогично. Почему? Очень логично. Ты осталась в Москве караулить квартиру, а дочь свою прислала на Волгу караулить отца, чтобы тот... Не сбежал от семьи и не женился на другой. Вот что говорят люди. А кто же это сбежит от семьи? А? Кто это женится на другой? Робот, да? Да, твой муж робот. Он сутками просиживает на заводе, но жить столько лет без жены может надоесть. Даже роботу. Я просто не хочу тебя огорчать, но нет, не скажу. Ну и не говори. И, пожалуйста, и не надо. Это какая-нибудь сплетня. А я не верю сплетням. Я никогда не поверю, что твой отец мог злоупотребить предоставленной ему свободой. Робот интеллигентный человек. Он член партии. Мамочка, этот член партии мужчина. И он очень одинок. Ну что ж ты замолчала? Ну говори дальше. У меня нет ничего, кроме подозрений. Какие подозрения? Говори. Ой, Ты опять молчишь. Ну что? Твой папа ухаживает за кем-нибудь? Ну я не говорю ни да, ни нет. Я буду факты излагать. Вот самый свежий. Да. Прихожу я полчаса назад с пляжа и вижу здесь у нас, кого бы ты думала? Кого? Барбарку. А это сейчас модно? Нет, нет, никогда я не поверю! Никогда я не поверю, что твой отец может бегать за этой девчонкой. Да в том-то и дело! В том-то и дело, что не он за девчонкой, а девчонка за ним. Барбарка ужасно гордилась своей модной прической. Ты помнишь, да? Да. А роботу эта прическа ужасно не нравилась. И что же? Барбарка немедленно срезала свой хвостик. Вот он. Она что же надеется, Барбарка? а Твой отец солидный человек. У него свои привычки. У него свой круг знакомств. Да как же Барбарка будет с ним жить? О чем же она будет говорить с ним? Барбарка легкомысленная девчонка? Для нее важны не папины разговоры, а папина машина и папина квартира. Нет. Нет, госпорчушь, не верь ни одному твоему слову. И вот сейчас же еду в Москву. Вот сейчас принесут мне билет, и я поеду. Нет, я никогда не поверю, что твой отец мог променять мать своего ребенка светскую женщину-архитектор на какую-то соплюшку. А у этой соплюшки, мамочка, есть свои преимущества. Она молода. Да. Да. Не только. Она всегда рядом. И вот если ты, мама, не хочешь остаться матерью-одиночкой... Вот это... Ты во всем виновата. В чем мама? Дружишь, приводишь в дом. Неизвестно кого. А где папа? У себя. Я к нему пойду. Хорошо. А Николай Тимофеевич действительно прикурнул в соседней комнате на диване. Он спит неудобно, похолостяцки, с портфелем под головой и газетой вместо одеяла на плечах. Осторожно подойдя к мужу, Вера Павловна подкладывает ему под голову подушку, а потом, вынув из чемодана несколько своих картин, расставляет их на стульях перед диваном. Бедняжечка мой. <смех> Это <смех> я. Да, ты уже вернулась? Или с ним уезжала с прошлого раза? Вот, вместо того, чтобы язвить, ты лучше посмотрел мои работы. Вот. Угу. вот. Это Волга утром. Вот это, Волга, вечером. Подожди, подожди, подожди. А вот это, Волга, днем, Видишь, точка взята одна. Освещение разное. Как тебе нравится? Да. А вот тебе бы взять и похвалить жену. Да разве у меня есть жена? А вот ты спроси, это у самого себя. Спрашивал. Ответ не ясен. Значит, ты не так спрашиваешь. А как спрашивать? Научи. А ты поцелуй жену. Только-то. А больше и не к чему. Неправда. Неправда. Нам нужна семья. У нас дочь. У нее опасный возраст. Да неизвестно, у кого возраст опаснее. У нее или у тебя. Тогда тем более нельзя нам жить врозь. Так а как же? Как же быть-то? Как же твоя работа в СМУ-семь? Как же твои занятия с Кипрюхиным? Колька, ну как мне тебе объяснить? В общем, не будь же ты бестолочью. Я люблю тебя. Оставим вашинцевых одних. Им есть о чем поговорить и о чем помолчать. А пока происходит все, о чем вы только что слышали, в соседней комнате назревают большие события. Одновременно распахиваются два окна. В левом появляется Сергей, в правом Бубусь. Оба прячут за спинами по свертку. Оба смотрят друг на друга с явной неприязнью. А, Шишков! Good вери А, Бубусь! Good веривери! вери-вери. Покажи, что прячешь. Нет, это ты покажи, что прячешь. Оба, как по команде, извлекают таинственные свертки из-за спин. У Сергея в руках тюлень из голубого пластиката, у бабуся тоже тюлень и тоже голубой. Как объяснить такое совпадение? Увы, очень просто. В детский мир завезли тюленей только одного голубого цвета. Это ты кому принес? А ты кому? Я ему. И я ему. Усыновленный мною ребенок не примет подарок от прохвоста, который обманул его мать. Нет, это усыновленный мной ребенок не примет подарок от прохвоста, который обманул его мать. Ребята, ребята, отпусти говорю, отпусти. отпусти. Перестаньте. Из-за чего вы подрались? Еще спрашиваешь, из-за чего? Из-за тебя. А что я вещь? Ты, конечно, человек, а вот твой жених прохвост. Нет, это твой школьный товарищ прохвост. А Перестаньте! А ну, предположим. Девушка ошиблась. Что должен был сделать ее истинный друг-товарищ? Простить ее. Убить его. Настоящий друг должен верить ей. А ребенок? Нет никакого ребенка. Нет? Как? Нет, и никогда не было. Нет? Конечно. Нет. Ну, что, Значит, я дурак? Ты ужасный дурак. Я дурак? Абсолютный круглый дурак. Значит, Сережка дурак, да? да? Поздравляю, бубу, да. ты теж дурак. Да, да. Да. да, мама? А ты, барбарка, что здесь делаешь? А я пришла не к тебе. Ах, к кому? К Николаю Тимофеевичу. К кому? К Николаю Тимофеевичу. Барбарка, ты не смущайся. Маме очень понравилась твоя новая прическа. Да, прическа ценная. А ты, Варька, красивая девка. Стань подальше, бабусь А то чего доброго, я измажу тебя своими веснушками. Простите, пожалуйста, Вера Павловна, я не знала, что Николай Тимофеевич отдыхает. Я могу подождать или прийти потом, вечером. Когда? Вечером. Барбарка не знает, что по вопросам найма и увольнения нужно обращаться не к главному инженеру завода, а к директору. И не надо, а в контору, прием по вторникам и пятницам с 5 до 8 И кем же вы хотите работать у нас на заводе? Кем угодно. Лишь бы меня уважали. Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте, Катя! Здравствуйте! Вы Вера Павловна, жена главного инженера. Вы заказывали билет до поварца. Нет, нет, нет, вы заказывали другой билет. На скорый поезд до Москвы, жёсткий купированный, полчки нижние. Простите, голубушка, но я в Москву не еду. Ну как же так, как так, у меня вот в списке сказано. Агент снабжения Дундукин, поварец, Вашенцу, Вера на Москва. Так что, значит, опять отказ, что ли? Такие обстоятельства, тёте, Катя. А, ну тогда я, пардончик, побежала. Пойдем Пойдём на кухню. Мамочка. Тебе грустно? Немножко. Ну ничего. Ничего, это скоро пройдет. И знаешь, что я тебе посоветую? Заведи поскорей себе ребенка. Как второго? Мамочка, а разве у тебя был когда-нибудь первый? Вас, наверное, интересует, что ответила Вера Павловна. Увы, не знаем, не знаем, ибо пьеса кончена. Пьеса об опасном возрасте, о детях и родителях, о 18-летнем человеке, у которого в руках его собственная жизнь. Вы чем-то недовольны? Ах, вам, наверное, не хочется расставаться с семейством Вашенцевых. Хорошо. Пройдемте еще раз по их квартире, только быстро, потому что времени у нас в обрез. Стойте. Кухня. Здесь Никитишна и Клавдия Федоровна мирно пьют чай. Тут все в порядке. Столовая. В кресле Николай Тимофеевич. Поза у него несколько напряженная, но лицо довольное. Дело в том, что Вера Павловна уже третий час подряд пишет его портрет. Не будем им мешать. Заглянем-ка в прихожую. Батюшки, Бубусь бреет Мишку. Бубусь бреет, а Марфенька, Капа и Барбарка помогают. Нет, это не бритье, это священное действие. Прощай, борода жабо, Прощай, Барбаркин лошадиный хвост, Прощай, лень, сладкая, как затяжка табака золотое руно, Прощай, скука большая и зеленая Стиляги кончились Начинаются люди